кому-нибудь пригодится. А если деньги к вечеру так и не поступят на кодовый счёт Плякова, он и пальцем не шевельнёт. Не навсегда забудет, как выглядит газетный, журнальный, телевизионный образ его вероятного клиента. Чёрт с ним, пусть живёт. Он даже почувствовал что-то вроде облегчения. Крещен отнюдь не нравственно чисто физическое освобождение от тяжёлой и неприятной обязанности. Вроде бы слава богу, что не придётся перетаскивать тяжёлый шкаф в другую комнату. Пусть остаётся там, где раньше стоял. Но теперь деньги были получены, и шкаф придётся перетаскивать. Дмитрий Сергеевич ещё раз проглядел банковское сообщение о поступлении полумиллиона долларов на его счёт и удовлетворённо пробормотал по-русски вот это же и презрительно добавил бляди снял очки спрятал свой чудо коммуникатор привычно оторвал от рулона кусок туалетной бумаги приподнял крышку унитаза, бросил туда бумажный комок и спустил в воду. Так сказать, озвучил невинность своего пребывания в туалетной кабинке. А потом вышел ровно через столько времени, сколько потребовалось бы старому 72-летнему человеку привести себя в порядок после посещения в уборной. Наверное, из глубочайшего почтения к памяти баварских королей резиденц-театрик был реставрирован так бережно, что осместить его кондиционерами никому даже в голову не пришло. А если бы подобное предложение прозвучало тогда вслух, оно могло бы быть расценено как святотатство. и грубая попытка потрясения государственно-исторических основ Баварии. Зальчик театра с барельефными и раскрашенными знаменами был уже до отказа набит мужчинами в смокингах или темных костюмах и женщинами в длинных или коротких вечерних платьях, как и требовал того роскошный пригласительный билет с правительственным гербовым тиснением. Духота стояла такая, что Михаилу Сергеевичу Полякову сразу же захотелось выскочить оттуда и дробной рысью помчаться домой, в свою небольшую прохладную квартирку на окраине Мёнчина, на Перлыхе, под освежающий душ, спасительную возможность содрать себе ненавистный галстук и праздничные штаны к чертям собачьим, и в одних трусах С кружкой ледяного августинергольд Ленива трепаться с Альфредом, который будет просто счастлив, если поликовня ожиданно вернётся домой. Ах, как было бы превосходно прихлёбывать сейчас холодное пиво. Я вот перебираю 35 телевизионных программ и наконец задержаться на старом доперестроечном советском фильме. идущим по российскому каналу. И что бы фильм был наивен, ностальгически узнаваем, а местами даже немножко бы раздражал. Тогда можно было бы незлобиво приператься с Альфредом, который почти всегда очень нравилось то, что обычно раздражало Михаил Сергеевич. Хорошо бы с экрана услышать русские слова, произносимые милыми и талантливыми актерами, когда-то хорошо знакомыми по Москве и Ленинграду, которые сегодня почти все уже умерли от внезапной нищей и неопрятной старости. Да и Альфред ужасно не любил, когда Михаил Сергеевич даже ненадолго уходил из дому. Долгие дела, когда поляков вдруг неожиданно бывал вынужден срочно вылететь в Россию или Америку.